Пурпурные, царственные, как венценосный монарх. Небо объято пожаром. На нем разыгралась горячая битва. Кровавая, она решилась посрамить гордую победу. Я разбираюсь в небесных знамениях. Они знакомы мне с детства. Господи, сохрани этот парус. Помилуй спаси. Ветер изменился. Теперь он западный. Тихо ты, тихо, Бенши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 и сладким возвращением. Пусть нарисует оно картину встречи и долгой и счастливой жизни потом. Мадам Бек процветала до конца дней, так же как и отец Силос. Мадам Вол Ревенс дожила до девяноста лет. Прощайте. Вы прослушали книгу Шарлотты Бронте «Городок», записанную исторител в две тысячи двадцать втором году. Текст читала Надежда Винокурова.